Похоже, что в это время древние перуанцы хорошо знали лам, единственное вьючное животное в Новом Свете. Ведь здесь не было ни коз, которых в Старом Свете одомашнили еще в восьмом тысячелетии до нашей эры, ни овец, самая древняя находка на поселении Бузмардех в Палестине относится примерно к тому же времени, ни свиней, их в Старом Свете принялись разводить начиная с седьмого тысячелетия до нашей эры ни крупного рогатого скота, ни верблюдов, ни ослов, ни лошадей. Здесь знали только собак, лам и альпаку, домашнюю разновидность гуанако, дикого млекопитающего из рода все тех же лам. В распоряжении земледельцев в Перу, так же как и у их собратьев в Мезоамерике, была лишь палка с закаленным на огне концом и мотыга с каменным наконечником. Впрочем, люди умели проводить каналы для орошения, научились сооружать водохранилища и они возделывали, помимо главной культуры Маиса, еще с полдюжины других съедобных растений, которые впоследствии едва ли не удвоили мировые продовольственные запасы. Вооруженные только каменными инструментами, они создавали из песчаника, и известняка, и храмы, и алтари, и пирамиды, и стены. Человека, который первым понял значение Чавина, и тем самым открыл одну из ранних страниц в нелегкой биографии народов, населявших Анды, звали Хулио Телью. Он был уроженцем Перу, наполовину индейцем, и всю свою жизнь, умер в 1947 году, посвятил изучению ранней истории своей родины. 50 археологических экспедиций, серьезнейшим образом обогативших перуанскую археологию, 6 основанных им музеев антропологии и археологии, таков далеко не полный список его деяний и великолепные, расширившие наши представления о давних этапах истории андов открытия. Среди них открытие на полуострове Паракас. Когда Хулио Тельо и его помощники впервые прибыли на полуостров Паракас, они увидели тихую обширную бухту, райское место для племен, связавших свою судьбу с морем. Но никаких построек тут не сохранилось. Приметы прошлого сохранила земля, захоронения, и захоронения эти принадлежали к разным эпохам. В 1925 году Тельо начинает раскопки. Самые древние захоронения представляли собой пробитые в скалах шахты, которые вели в погребальные камеры, круглой глубиной в 7,5 метров. 55 закутанных в погребальные одеяния мертвецов, насчитали здесь ученые. У многих покойников были приплюснутые, деформированные черепа, нашлись и черепа со следами трепанации. В ряде случаев древние хирурги заменили костные участки черепа пластинками из золота и других подходящих материалов. Стояли в погребальных камерах и толстенные глиняные сосуды с двумя трубками-стоками, покрытые толстым слоем краски, желтый, зеленый и черный. Стояли колебасы, сосуды из тыквы, стояли корзины, орудия были каменными, некоторые из кости. И много было тканых изделий хлопчатобумажных, из шерсти лам, из волокна агавы, тонких, прозрачных, как вуаль, раскрашенных, были одежды с вышивками. Примерно третий век до нашей эры. Но были на острове захоронения, относившиеся к более поздним временам, вероятно, началу нашей эры, настоящий город мертвых. Телью так его и назвал, некрополь Паракаса. 429 мумий извлек он лишь на одном участке южного побережья. Мумии лежали в склепах, выложенных сырцовым кирпичом, и благодаря сухому климату и песчаной сухой почве сохранились отлично, так же, как и многие положенные в склепы ткани. Кожа у покойников была темная, иногда черная. Результат обкуривания всякими благовониями. Лица выкрашены красной краской, символизировавшей жизнь. Для того, чтобы это разглядеть, ученым пришлось разматывать 20-метровые широченные бинты из тканей, пропитанных всякого рода снадобьями. Мумия находилась в большом плетеном коробе. Покойник сидел с согнутыми в коленях ногами, ногой. Глаза, рот и прочие отверстия человеческого тела были у него прикрыты золотыми пластинками, вероятно для того, чтобы предотвратить козни какого-нибудь злого духа. Одежду усопшего, рубахи, накидки, сандалии, клали сверху. Покойника короб и одежду обертывали бинтами, заматывали их так, что получалась своего рода погребальная урна, напоминавшая по форме тыкву. К свертку с мумией сверху прикрепляли искусственную, разукрашенную перьями, камнями и прочими украшениями, голову мумии. Пальцы, рук и ног были обвязаны шнурами из хлопчатобумажной нити.